Снова октябрь. Долго не могла Сэра решиться на эту поездку, но пришел час, когда она почувствовала, что откладывать дальше невозможно. Она оставила детей на миссис Эблнеп, у них теперь была прислуга и две машины вместо маленького красного пинту, и годовой доход у Олта подбирался к тридцати тысячам и отправилась одна в Паунал сквозь пылающее зарево поздней осени. Приехав на место, она поставила машину на обочине живописной просёлочной дороги и перешла на другую сторону, где было кладбище. Маленькая потускневшая дощечка на каменном столбе возвещала, что это березовая сень. Каменная ограды, ухоженные могилы, несколько выцветших флагов уже со дня памяти павших тому пять месяцев. Скоро они будут погребены под снегом. Она шла медленно, Никуда не торопясь, и ветер трепал подол ее темно-зеленой юбки. Здесь лежали поколения Боуденов и целый клан Марстонов. Здесь, объединенный высоким мраморным обелиском, покоился род Пилсбери, восходивший к 1750 году. А в глубине, возле самой ограды, она увидела сравнительно новую могильную плиту с простой надписью: Джон Смит. Сэра опустилась на колени, Нерешительно тронула камень, в задумчивости провела кончиками пальцев по гладкой поверхности. 23 января 1979 года. Дорогая сэра, только что я закончил очень важное письмо отцу. Я писал его почти полтора часа. На второе такое же просто не хватит сил. Поэтому сразу, как только получишь это письмо, позвони отцу. Позвони ему прямо сейчас, прежде чем читать дальше. Ну вот. Теперь, скорее всего, ты все знаешь. Я хочу сказать тебе, что в последнее время много думал о нашей поездке в Эсти на ярмарку. Если бы меня спросили, какие две вещи тебе больше всего тогда запомнились, я бы ответил: невероятное мое везение в рулетке. Помнишь, там парнишка повторял: "Хотел бы я посмотреть, как вздрючат этого типа" и маска, которую я надел для смеха. Я думал тебя повеселить, но ты рассердилась, и все чуть не пошло на смарку. Хотя, пойди, все на смарку, я, наверное, не сидел бы сейчас здесь, а таксист по сей день был бы жив-здоров. Впрочем, кто знает. Вероятно, чему быть, того не миновать. А дело все равно кончилось бы пулей, только через неделю или через месяц или через год. Что ж, мы использовали свой шанс и выпала на хозяина. Я бы сказал на двойное зеро. но я думаю о тебе, Сэра, и хочу, чтобы ты это знала. У меня ведь никого не было, кроме тебя, и ничего у нас не было лучше того вечера. "Здравствуй, Джонни", прошептала она, и ветер отозвался в пылающих кронах. Красный лист покружился в чистом голубом небе и незамеченный опустился ей на волосы. Я здесь. Вот я и пришла. Казалось неуместным говорить здесь вслух. Только сумасшедшей сказала бы она раньше, может, разговаривать на кладбище с мертвыми. Но вдруг с ней произошло что-то удивительное. Чувства нахлынули с такой силой, что у нее перехватило горло, и пальцы сцепились намертво. А почему бы и не поговорить с ним? Как никак позади девять лет, и сейчас подводится черта. Завтра будет Уолт и дети, и улыбки тех, кто слушает выступление ее мужа на трибуне, бесконечные улыбки сидящих рядом на сцене, и время от времени заметка с фотографией мужа в воскресном приложении, если политическая карьера у Уолта совершит стремительный взлет согласно его трезвым расчетам. Будущее означало, что каждый год прибавит ей несколько седых волос, и она уже не сможет выходить из дому без лифчика, потому что грудь начнет терять форму, и косметику придется продумывать более тщательно. Будущее означало занятия гимнастикой христианской ассоциации молодых женщин в Бангаре, нескончаемые покупки, новогодние вечеринки и замысловатые шляпки. А тем временем Денни отправится в первый класс, а Дженнис в ясли и жизнь ее переварит рубеж научно-фантастических восьмидесятых и вступит в странную неожиданную фазу средний возраст провинциальных ярмарок в будущем не ожидалось медленно поползли первые жгучие слезы. — ах джонни сказала она разве мы думали что все так сложится разве думали, что этим кончится она поникла головой Горло сжимали спазмы. Наконец она разрыдалась, и яркий солнечный свет разломился на множество лучей. Ветер, казавшийся таким теплым, словно стояло бабье лето, вдруг обдал февральским холодом ее мокрые щеки. "За что?" ее крик взорвал безмолвие Боуденов, Марстонов и Пилсбери. Все эти усопшие конгрегации которая могла засвидетельствовать лишь то, что жизнь скоротечна и смерть есть смерть. О, Господи! За что? И тут кто-то коснулся ее шеи. И ничего у нас не было лучше того вечера, хотя иногда мне с трудом верится, что был 1970 год с волнениями в университетах. И Никсон еще президент, и нет карманных калькуляторов, и домашних видов нет ни Брюса Спрингстина, ни ансамблей Панк-рока. А в иные минуты кажется, что до той поры рукой подать, что она почти осязаема, и стоит мне обнять тебя дотронусь до твоей щеки или шеи, и я смогу увлечь себя в другое будущее, где нет ни боли, ни мрака, ни горечи выбора. Что ж, Каждый делает что в его силах, и делать это надо как можно лучше. Не всегда получается, но надо стараться. Надеюсь, дорогая, ты будешь поминать меня добрым словом. Всего тебе самого хорошего. С любовью, Джонни. У нее перехватило дыхание, спина напряглась, зрачки расширились и округлились. Джонни исчезла что бы это ни было, исчезло. Она поднялась с колен и осмотрелась. Никого, как и следовало ожидать. Хотя вон же он стоит, глубоко засунув руки в карманы, с этой своей ухмылочкой на обаятельном, пусть и не очень красивом лице, стоит долговязый, прислонившись толик к памятнику, то ли к столбу кладбищенских ворот, а может просто к дереву опаленному, догорающим огнем осени кто это, как не Джонни? Там совсем близко, может быть, везде. Каждый делает что в его силах, и делать это надо как можно лучше. Не всегда получается, но надо стараться. Сейра, нет на свете такого, что утрачиваешь навсегда. Нет на свете такого, чего нельзя обрести вновь и все тот же Джонни", прошептала она и пошла с кладбища. Она пересекла дорогу и, остановившись, бросила взгляд назад. Дул теплый порывистый ветер и мир прочерчивали широкие полосы света и тени, таинственно шелестели кроны. Сейра села за руль, и вскоре машина скрылась из виду. Конец книги. Апрель 1984 год. Звукорежиссер Зинаида Лунина. Звукооператор Алла Тополева. Читала Лора Еремина.